ДВОЕ В КОСМОСЕ Артур Кларк Грант делал запись в бортовом журнале Star Queen, когда дверь за его спиной отворилась. Оглядываться он не стал. На корабле, кроме него, был только один человек. Но так как Макнил не начал разговор и не вошел, затянувшееся молчание в конце концов удивило Гранта, и он круто развернул свое вращающееся кресло. Макнил просто стоял в дверях,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 Трюм был выполнен в форме полусферы, в центре которой проходили кабели к пульту управления, контрольным прибором и другой половине растянувшегося на сто метров гантелеобразного космического корабля. Клети и ящики грудой заполняли помещение. Но даже исчез, не внезапно весь груз, Грант едва ли заметил бы это. Взгляд его был прикован к большому баку с кислородом, укрепленному на переборке у входа.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 Скоростные лайнеры преодолевали это расстояние по прямой за срок в трое меньший, но тратя горючего в 10 раз больше. «Стар Куин» вынужден был тащиться по своей эллиптической орбите, словно трамвай по рельсам, преодолевая дорогу в один конец за 145 дней. «Стар Куин» даже отдаленно не походил на космические корабли, рисовавшиеся воображению людей первой половины XX века. Он состоял из двух сфер диаметрами 50 и 20 метров, соединенных цилиндром около 100 метров длиной. Большая сфера предназначалась для команды, груза и систем управления, меньшая – для атомных двигателей. «Стар был построен в космосе и самостоятельно не мог подняться даже с поверхности Луны.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 Взглядом, провожая Макнила, он думал о заботах, которые тот ему теперь доставит. Как большинство полных людей, инженер был уживчив и добродушен. До сих пор с ним вполне можно было ладить, но теперь он показал свою слабохарактерность. Он явно одрехлел и физически, и духовно. Результат слишком долгого пребывания в космосе.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 начал свое сообщение. Детально проанализировав обстановку, он попросил совета. О своих опасениях по отношению Макнила он умолчал. Несомненно, тот следил за передачей. Грант знал, что пока все сказано им записано лишь на магнитную ленту. Но очень скоро ничего не подозревающий дежурный связист прокрутит ее. Сейчас он еще не догадывался о сенсации, которую первым узнает, и которая затем прокатится по всем обитаемым планетам, вызывая бурю сочувствия и вытесняя все другие новости с телевизионных экранов и газетных полос. Такова печальная привилегия космических трагедий. Вернулся в каюту Макнил. «Я уменьшил давление воздуха», – сказал он. «У нас немного нарушена герметичность. В нормальных условиях мы этого и не почувствовали бы».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 Хватит ли оставшегося ему короткого срока жизни, чтобы удовлетворить чье-то любопытство? Большинство вопросов были чисто техническими и касались корабля. Эксперты двух планет ломали голову над тем, как спасти Стар и Груз. «Ну, что вы об этом думаете?» Ища на лице Макнила признаки нового смятения, спросил Грант, когда они кончили прослушивание послания Венеры.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 Возможность сочетания того и другого ему и в голову не приходило На четвертый день Венера снова подала голос. Очищенная от технической шелухи, ее сообщение звучало по сути как некролог. Гранта и Макнила, уже вычеркнутых из списка живых, подробно наставляли, как им поступить с грузом. Макнил скрылся сразу после этой радиограммы. Сперва Гранта устраивала, что инженер не беспокоит его. К тому же оставалось еще написать разные письма, хотя завещание он отложил на потом. Была очередь Макнила готовить вечернюю трапезу, что он делал всегда с удовольствием, так как весьма заботился о своем пищеварении. Однако на сей раз сигнала с камбуза все не поступало, и Грант отправился на розыске своего экипажа. Макнила он нашел лежащим на койке и весьма благодушно настроенным.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 Не надо быть математическим гением, чтобы сообразить. Добраться до вечерней звезды живым может один. Только один человек. И, рассуждая вслух о двадцатидневном сроке, оба осознавали, что вместе им можно лететь только десять дней, а на оставшийся путь воздуха хватит лишь одному из двоих. Положение было, что называется, пиковое. Ясно, что долго длится такой заговор молчания не мог. Однако проблема была из тех, которые и в лучшие времена они легко решить полюбовно. И еще труднее, когда люди в ссоре. Хотя по молчаливому согласию заведенный порядок был восстановлен, но натянутость в отношениях Гранта и Макнила это не повлияло. Оба всячески избегали друг друга и сходились только за столом. При этих встречах они держались с преувеличенной любезностью, усиленно стараясь вести себя как обычно, что ни одному из них не удавалось.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 Прильнув к окуляру навигационного телескопа, он попытался отыскать старкуин, который должен быть уже в пределах видимости. Пауза длилась довольно долго. Капитан настраивал верниер. Потом он с удовольствием объявил. «Вот он, километрах в девяносто пяти от нас. Велите команде стать по местам, ну а его подбодрите. Скажите, что мы будем на месте через 30 минут, даже если это и не совсем так».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 — сказал он, веря, что говорит правду. «Хм!» — с сомнением произнес Макнил и встал. Грант проследил глазами, как он направился к аптечке и ощупью искал маленькую бутылочку. Та по-прежнему была полна. Грант предусмотрительно добавил туда порошка. «Наверное, мне следовало бы взбеситься», — тем же обыденным тоном продолжал Макнил, зажав двумя пальцами бутылочку. «Но я не бешусь».